Глава 16. Сны не случайны. И какому художнику понадобится математика? То есть для чего она мне? Я прекрасно знаю основы этой науки, и этого должно быть достаточно для общего понимания слова «математика». Я лежу головой на парте, понадеявшись на свои остаточные силы, не дающие мне заснуть. Но организм лучше знает, что мне сейчас необходимо. И, несмотря на строгого преподавателя, я все же плотно закрываю глаза и проваливаюсь в глубокий сон. «Эми! Эми!» — кричит женский голос вдали. «Кто тут? Вам нужна помощь?» — отвечаю я. Передо мной темный лес, скрывающий очень много тайн и догадок. Окажусь я в этом лесу на его а не во сне, я бы испытала гамму эмоций. С одной стороны, он представлялся непроходимым, а с другой — вот же он, выход. А выйти не можешь. И дело совсем не в том, что я потерялась в лесу во сне, а в том, что я заблудилась сама в себе. И чтобы мне выбраться, найти верный путь, мне требуется крепкая рука человека рядом. Помогите, помогите, продолжал истошно звать на помощь голос из темноты. Я пробираюсь сквозь заросли, спешу на звук. Только бы успеть, думаю я. И вдруг сама природа пошла мне навстречу. Деревья расступились передо мной, путь стал свободен, а луна освещала мне дорожку. Я осторожно шла по ней, заметив на конце тропинки свою подругу, Нику. С ней что-то было не так. «Эмилия, не подходи ближе!» Но я не слушаю ее. Запрограммированная на то, чтобы помочь Нике, я бросилась к ней со скоростью света. «А ведь как оно во сне бывает? Ты вроде бы бежишь, а оказывается, даже со своего места не сдвигаешься». И в этом заключается ложь, лживый мир, в который не стоит верить. Но страх охватывает разум, ты не можешь совладать с этим и отчаянно пытаешься выжить в нереальном мире. «Стой там, моя девочка!» Он врывается в мои сны, не стесняясь. За спиной Ники возвышается парень в черном капюшоне. Сейчас он был похож на смерть, только без косы. Уже издалека я увидела мерцающие глаза, сверкающие то и дело, поблескивая нотками азарта. Он не изменяет себя даже в моем сне. Авантюрный азартный игрок. «Мерфи, нет! Отойди от нее!» «Почему я хочу, чтобы он ушел от Ники?» Его длинные пальцы плавно охватывают ее шею, и Ника, в свою очередь, замирает и не думает сопротивляться. Она с отчаянием смотрит на меня и уже не ждет помощи. Громкий звонкий смех заполнил пространство. Мы смешили его своей слабостью, питали самолюбие чудовище, а ему было мало. Он требовал больше. Руки сжимают шею сильнее. Щелк. Шея Ники неестественно вывернулся и безжизненное тело упало на грязную траву. Монстр продолжал держать руки на том же месте, где была недавно голова моей подруги. «Иди ко мне!» С дьявольской улыбкой звал к себе Миллер. «Нет, нет, это сон, мне нужно проснуться!» Успокаивала я себя, закрыв уши руками. «Это не сон, милая. Это твой страх наяву. Посмотри ему в глаза. Давай же!» Я поднимаю голову выше, но не вижу никого. Абсолютно одна в кромешной полной тьме. «Эмилия Картер!» Тряхнув меня в который раз за плечо, кричал преподаватель. «Проснитесь сейчас же!» «Извините, я плохо себя чувствую!» «Отправляйтесь в медицинский пункт, значит! Что за отношение такое?» — разозлился наш старикан и забубнил что-то себе под нос, уходя от меня. «Дважды повторять мне не нужно. Моя тетрадка с ручкой быстро отправляется в портфель, я также быстро покидаю кабинет математики. К медсестре я точно не собиралась. Что ей сказать? Не выспалась? Пустите домой? Нет». Направившись на выход из учебного заведения, я окинула взглядом стоящих на улице людей. Компания что-то бурно обсуждала на повышенных тонах. Возможно, что они ссорились между собой. Среди толпы я замечаю мою обидчицу в первые дни пребывания в общежитии. Эрика по-прежнему стояла одна возле парней, она пользовалась авторитетом среди них. «Да я тебе говорю, я сам лично видел тело», — утверждал голубоглазый. «Да не гони, об этом знаешь только ты. В интернете об этом не написано, а ты преврать можешь», — засмеялся парень рядом. Я выхожу из колледжа и усаживаюсь на лавочку поблизости, дабы услышать побольше. «Точно тебе говорю, это был труп мужчины. Я вызвал полицию, скорая тоже приехала следом, но было уже поздно». Голоса в компании стихли. Кажется, все поняли, что голубоглазый парень вовсе не врал. Его уверенность в голосе заставила всех задуматься над его словами. Немного погодя прозвенел звонок, и они разбежались кто куда. «Труп? Мужчины?» «Интересно, знает ли об этом Ника?» Эрика на тонких шпильках легкой походкой подошла к дорогой машине, из которой показался мужчина лет тридцати. Они поцеловались, и кокетливая девушка что-то активно зашептала на ушко своему ухажеру. Довольно подаренным букетом, Эрика чмокнула в щечку мужчину и села в автомобиль. «Я не стала терять больше времени». «Эрика, подожди!» — Окликнул я девушку. «А, это ты? Давно не виделись после той сумасшедшей ночи». Ее лицо стало грустным. «Да, еще раз спасибо, что спасла меня. Но можно задать тебе один вопрос? Наглости мне не занимать, знаю». Эрика покрутила своим букетом передо мной, словно хвастаясь им. Но меня интересовал не букет, а красный кровавый след на ее шее, уродовавший прекрасную бледную кожу. «Только быстро, у меня цветочки вянут!» Она неловко посмотрела на своего суженого и вышла из машины. «Что ты знаешь о Мерфи?» Напрямую задаю вопрос. Глаза Эрики забегали, она явно что-то знала, но мой вопрос застал ее врасплох. «Ты о ком?» — строила из себя дурочку Эрика. «Эрика, ты прекрасно понимаешь, о ком я. Скажи мне все, что знаешь!» Не отступая, давлю на девушку. «Тише ты, тупица! Дай сюда телефон!» Я кладу свой телефон в руку Эрики. Дрожащими пальцами она набирает свой номер, подписав себя. Ее маленький след на шее изрядно кровоточил, ей была необходима повязка. Но это не мое дело. «Это мой номер. Позвони вечером. Я скажу, куда тебе подходить. Здесь мы разговаривать точно не будем». Подмигнув, Эрика села обратно в автомобиль. «Отлично. Теперь у меня есть номер одной из самых популярных студенток в колледже. Я считаю, что это успех». А еще больше мне повезло с тем, что она наверняка готова мне рассказать очень много полезной информации, которая точно пригодится в будущем. Возвращаться на занятия не хотелось. Вызвав такси, я поехала домой. Места себе не находила, ждала, когда же наступит вечер, наконец. Уж очень хотелось встретиться с Эрикой и разузнать все, задать волнующие меня вопросы. Она доучивается последний курс, точно знает то, что не хочет рассказывать мне Ника. Так, не буду ждать ни секунды больше. Пишу. Кому? Эрика. Встреча еще в силе? Только бы получилось. Таким образом, я скоро молиться начну, честное слово. От кого? Эрика. Да, приезжай в кафе «Роял Динер» к восьми. Кажется, мои молитвы были услышаны. Времени осталось очень мало, нужно бегом собираться. Натянув на себя то, что первое попалось на глаза, я выбежала из квартиры, забыв предупредить Нику о своем уходе. К моему счастью, кафе было не так далеко от дома, и я пешком дошла до него. Захожу внутрь и глазами высматриваю Эрику. Видимо, еще не пришла. Я села около окошка возле входа в кафе, чтобы меня сразу было заметно. «Немного запоздал, конечно», — Плюхнулся с рядом Эрика. «Спасибо, что пришла». Который раз я благодарю ее?» Эрика выглядела изумительно. На отточенной фигуре, обтягивающее платье, смотрелось притягательно. Большинство мужчин, сидящих здесь, обратили на нее свое внимание. И как ей живется с такой женской энергией? «Что ты хотела? У меня мало времени». Она частенько посматривала на наручные часы. «Понимаешь, мне нужно узнать, что из себя представляет Мерфи Миллер». Я внимательно изучала реакцию Эрики. «Прошу, не отнекивайся, ты точно знаешь, о ком я говорю». Она кивнула мне одновременно, подозвав официанта к нашему столику. «Можно американо и...» «Что ты будешь?» «Капучино», — неловко ответила я. «Разговор будет тяжелый, Эми, предупреждаю». Мне стало страшно. Я не понимала, чего ожидать от этого разговора и уже начала сомневаться в правильности своих намерений. Может, и не стоило вовсе начинать это все? Но назад времени не вернешь. Рассказывай, я готова. Ох, с чего бы начать. Честно, я не хочу знать, зачем ты интересуешься им, но, Эми, если ты влюбилась, я тебе сочувствую. Ты просто не представляешь, кто он такой. Официант принес кофе, Эрика сделала нервный глоток, а я даже не прикоснулась к чашке. Когда я первый раз его увидела, то влюбилась без памяти, думала, что он единственный на белом свете. Оказалось же иначе. Вместо романтических посиделок я получила кучу страданий и боли. Эрик опустила голову, не глядя мне в глаза. Он хладнокровный убийца, и никто не в силах его посадить за решетку. «Убийца?» Она ошарашила меня своим рассказом. Я, конечно, видела тот инцидент в лесу, но думала, что это было единожды. Эми, открой глаза, ты что, не видишь, что он псих?» Беги от него со всех ног, пока можешь, пока все зашло не так далеко. Иначе будешь страдать, как я. Мы молча пили кофе, и каждый думал о своем. Я решила задать наводящие вопросы. Вряд ли я теперь услышу что-то хорошее. Эрика, он бил тебя? Не буду ходить вокруг да около. Да, он любит причинять боль. Иногда мне казалось, что он бывает нежным. Но это длилось недолго, разочарованно ответила Эрика. Но у меня новый мужчина, и я счастлива. Эрика встала из-за стола, подхватив сумку. И помни, Эми, он зверь, внутри которого сидит ребенок. И этот ребенок не пожалеет никого, кто притронется к его игрушке. А я так понимаю, ты ему уже приглянулась. Эрика наклонилась ближе ко мне и шепотом произнесла. Беги, подруга, не оглядываясь. И как я умудрилась стать жертвой?